Глава 4. Рабочий день для Арины пролетел незаметно. Едва часы пробили шесть, она поспешила домой. Закончив смену, девушка закрыла букинистическую лавку и только успела спрятать в сумочку ключи, как услышала «посади себя» уже знакомый мужской голос. «Поужинаем». Резко обернувшись, Арина с изумлением уставилась на Матвея, который здесь взялся непонятно откуда. «Вы что, за мной следите?» – хрипло спросила перепуганная девушка, невольно отшатываясь в сторону. «Нет», – мужчина качнул головой. «Тогда что вы тут делаете?» – разозлилась она. «Или как утром просто так прогуливаетесь? Или проезжали мимо?» В женском голосе послышалось ехидство и некое раздражение. Матвей понял, что шутливый тон здесь не пройдет, поэтому максимально серьезно ответил. «Мы не договорили, и я решил, что мы можем сделать это за ужином» что скажешь как вы узнали о моей работе влад сказал собрал серый волк даже не поморшившись о барине он все выяснил давным давно едва почувствовала в ней пару матвей знал об этой женщине практически все вплоть до того какими духами она пользуется как зовут ее стоматолога и какое мороженое предпочитает влад значит задумчиво протянула арина не знала что он такой болтливый Он просто не смог сопротивляться моему натиску. Матвей улыбнулся. «Поужинай со мной». «У меня другие планы», – послышалось в ответ. «А завтра? Послезавтра?» «Простите, но мне пора домой». Девушка попыталась обойти Матвея, но он не позволил ей это сделать. Преградив дорогу, мужчина наклонился и едва слышно прошептал. «Поужинай со мной. Пожалуйста. Неужели я прошу о чем-то невыполнимом?» Она невольно оказалась в плену невероятной смеси запахов. Шоколада, коньяка, миндаля и капли ванили. Эти ароматы вскружили голову девушки. Ее сердце забилось сильнее. «Пожалуйста», – прошептал Матвей, не сводя с нее открытого взгляда. «Только один ужин». Арина смотрела в глаза цвета виски и буквально плавилась, растворяясь в янтарном омуте. Вокруг все исчезло. Находясь будто под каким-то внезапным воздействием, девушка осторожно положила ладонь на мужскую грудь и едва не сказала «да». Но тут в ее голове будто произошла вспышка. «Что ты делаешь?» Вздрогнув, спросила она сама у себя. А потом, хитро посмотрев на своего собеседника, прошептала. «Нет». Матвей явно не ожидал подобного ответа. В первый миг мужчина растерялся, а затем уточнил. «Почему?» «Можете считать, что я не голодна. Или что у меня диета. Или...» «Ай, придумайте сами». Арина махнула рукой и поспешила к автобусной остановке. «Чертовка!» – прошептал Матвей, не понимая, почему не получилось. Волки от природы обладали ментальной способностью воздействовать на разум человека. Именно это помогло сохранить тайну существования оборотней на протяжении тысячелетий. Матвей решил применить этот дар Карине надеясь наконец-то заручиться ее благосклонностью. Только вот у него ничего не вышло. Девушка с легкостью скинула себя на вождение, даже, видимо, его не почувствовав. Мужчина некоторое время смотрел вслед своей паре, а потом, очнувшись от своих размышлений, бросился ее догонять. В этот момент он чувствовал себя неловким юнцом, зато его внутренний зверь бежал по щенячий, испытывая радость просто от близости той, кого он столько ждал. «Арина, стой! Арина!» Девушка ускорила шаг, но когда вновь услышала свое имя, была вынуждена остановиться, потому что Матвей невольно привлёк к ней внимание прохожих, которые кидали на нее косые взгляды. Обернувшись, девушка дождалась, пока мужчина подойдет к ней, уточнила. «Что вы хотели?» «Ты опять убегаешь. Почему мне всегда приходится тебя догонять?» Чтобы сдержаться и не нахамить, девушка несколько раз глубоко вздохнула. А потом четко и ясно проговорила. Что мне сделать, чтобы вы от меня отстали раз и навсегда? Просто дай нам шанс. Уверен, познакомившись поближе, ты изменишь ошибочное мнение обо мне. Так уж оно и ошибочное, ухмыльнулась Арина. Да. Матвей кивнул. Так что насчет ужина? Выбирай любое место. Девушка прикусила губу, задумчиво посмотрела на Матвея. Она уже понимала, что от этого кавалера просто так не избавиться. Надо было что-то придумать. Но вот только что... В этот момент мужчина смотрел на губы своей женщины и безумно желал попробовать их на вкус. Ощутить мягкость и податливость. Увлечь в плен поцелуя и, наконец-то, показать Арине, кто тут главный. «Хорошо, я согласна», – вздохнула девушка. Услышав это, Матвей едва не подпрыгнул на месте. «Кажется...» Удача благоволила ему. Подставив Арине локоть, он улыбнулся шальной улыбкой. «Прошу, принцесса!» Девушка укоризненно качнула головой и проигнорировала его жест. Волк усмехнулся. Арина была еще той колючкой. Но зверя даже заводила такая непокорность и проявление характера. Рядом с Альфой должна быть сильная женщина. И никак иначе. Ведь ей предстоит заставить всю стаю считаться с собой. А это будет непросто. Открыв дверь внедорожника, Матвей помог сесть девушке. А потом, почти в припрыжку, обежал автомобиль и уселся за руль. С лица не сходила довольная улыбка, которую он даже скрыть не мог. «Такое ощущение, что вы съели ящик холмы или мёда», – хмыкнула Арина. «Это почему?» Мужчина с удивлением посмотрел на неё. «Просто у вас такая улыбка, как у ребёнка, который добрался до коробки со сладостями». «Меня ещё никто не сравнивал с дитём» мыкнул Матвей. «Удивительно». Девушка пожала плечами. «Ведь вы ведете себя именно так». «Это как?» Оборотень хитро посмотрел на нее. Настырно, уперто, нахраписто. Сразу видно, что «нет», вы слышите нечасто. «Я просто целеустремленный», пояснил Матвей. «Кстати, давай ты перестанешь мне выкать». «Нет», улыбнулась Арина. «Почему?» «Потому что я вас едва знаю». И у меня нет привычки допускать незнакомцев в свой ближайший круг общения», – пояснила девушка. «Так это надо немедленно исправить», – Матвей засмеялся. «Давай знакомиться». В этот момент он резко повернул руль и автомобиль мотнул направо. «Лучше смотрите за дорогой», – вдруг сказала Арина. «Не хватало попасть в аварию». «Кстати, а куда мы едем?» «В одно уютное загородное место», – послышалась в ответ. «Нет». Арина качнула головой. «Давайте поужинаем где-то в городе». «Почему?» «Потому что так будет лучше», – ушла от прямого ответа девушка. На самом деле она просто не хотела ехать с малознакомым мужчиной за пределы города. Ей хватило ужина с Владом, когда он просто оставил ее одну. «Ну, как скажешь». Матвей свернул на центральную трассу, развернулся на ближайшем перекрестке и помчался в центр. Однажды он обедал в одном уютном местечке, и решил сейчас туда отвезти Арину. Небольшое заведение с красивым названием «Атлантика» располагалось на берегу городской реки. Открытая терраса была очень уютной. Здесь приятно пахло жареным мясом, а в воздухе витала особая неповторимая атмосфера курорта. Иначе не скажешь. Усевшись за дальним столиком, пара сделала заказ. А когда официантка принесла бутылку шампанского, Матвей предложил тост. «За знакомство!» Арина в ответ молча кивнула. Она пригубила напиток, украдкой рассматривая своего спутника. Мужчина, сидевший напротив нее, был уверен в себе. Это проскальзывало в каждом его движении, в жесте. Кроме того, симпатичная внешность и обаятельная улыбка. И вместе с весомым кошельком не оставляли сомнений в том, что он был любимцем женщин. Да любая девушка радовалась бы такому кавалеру. Но вот в Арине он вызывал чувство опасности. Она никак не могла отделаться от мысли, что это представительный мужчина может стать для нее погибелью. И поэтому старалась держать дистанцию. Надеюсь, что он все-таки сам поймет и просто исчезнет из ее жизни. Конечно, в некоторой степени это было глупо. «Почему ты так на меня смотришь?» – поинтересовался Матвей. «Пытаюсь понять, что вам от меня нужно», – честно ответила Арина. Мужчина хмыкнул и явно хотел что-то сказать. Но в этот момент официантка принесла их заказ. Кухня здесь была великолепная. От рыбы в соусе девушка пришла в восторг. Давно она не получала такого гастрономического удовольствия. «Повар – настоящий волшебник», – улыбнулась она. «Да», – согласился с ней Матвей. «Завтра опять ужинаем здесь?» «Нет», – Арина качнула головой. «Мы с вами сегодня встречаемся в последний раз». «Я очень прошу вас больше не приезжать!» Мужчина в очередной раз наполнил бокалы шампанским и задумчиво произнес. «Почему?» «Потому что мы слишком разные!» «Это тебе только кажется!» Уверенно заявил мужчина. «Мы идеально подходим друг другу!» Арина вскинула голову и столкнулась с пристальным взглядом. Сейчас в карих мужских глазах появились янтарные блики. Это пугало и завораживало одновременно. «Просто дай мне шанс доказать тебе это», – продолжил мужчина. Матвей говорил тихо, но от этого проникновенного голоса Арини стало не по себе. Оглядевшись по сторонам и осознав, что на открытой площадке они одни, девушка занервничала. Страх сковал изнутри, и появилось желание сбежать. «Почему ты молчишь?» «Даже не знаю, что сказать вам». Девушка, стараясь не показывать своего волнения, попросила – Я просто прошу вас исчезнуть из моей жизни. Ты моя пара, предназначенная самой природой. Уверенно произнес Матвей. Советую вам обратиться к психиатру. Она резко встала, чтобы уйти, но мужчина схватил ее за запястье. Отпустите, иначе пожалеете. Мы созданы друг для друга. Ухмыльнулся волк, но руку отпустил. Девушка тут же бросилась прочь из заведения. Вслед ей послышался смех. «Беги, милая, беги! Ты еще не знаешь, как заводит моего волка твое сопротивление!» Арина, выскочив из ресторана, села в ближайшее такси и назвала свой адрес. Ее буквально трясло, и она сама не понимала, почему. До самого дома девушка то и дело оглядывалась, опасаясь увидеть машину Матвея. И лишь когда оказалась в своей квартире, передохнула, и панический страх внезапно улетучился без следа. Это было очень странно и совершенно необъяснимо. На следующее утро Матвей, прислонившись к машине, опять ждал свою избранную у её дома. Едва Арина выскочила из подъезда, волк шагнул к ней, поудобнее перехватывая большой букет ромашек, завёрнутых в полупрозрачную плёнку. «Доброе утро!» Улыбнулся мужчина, искренне любуясь своей парой. Лёгкое белоснежное платье с цветочным принтом было ей к лицу. В нём Арина казалась юной девушкой, на фоне которой Матвей выглядел презентабельно и статно. «Мы будем красивой парой», – невольно подумал он. «Вы издеваетесь?» – тем временем, нахмурившись, поинтересовалась девушка. «Это тебе». В ответ мужчина протянул цветы. «Спасибо, но это лишнее». Арина качнула головой. «Не отказывайся». Матвей пристально посмотрел на неё. «Они такие же прекрасные, как и ты. А ещё...» Мужчина на мгновение замолчал, собираясь с мыслями, а потом выпалил. «Извини меня за вчерашний вечер. Я не хотел тебя пугать». «Это вы меня простите за такой внезапный уход. Но поймите, ваше внимание стало слишком навязчивым. Будет лучше, если вы поймёте, что нам не по пути». Она посмотрела Матвею в глаза. «Не приезжайте больше. Не надо». Девушка молча обошла мужчину и направилась к остановке. Волк внутри него отчаянно заскулил. Ведь, по сути, Арина ясно дала понять, что продолжать общение не намерено. Альфа едва сдержался, чтобы не броситься вслед своей паре. И только железная воля удержала его на месте. Матвей ясно осознал, что надо действовать по-другому. «Необходимо все обдумать. Нельзя снова допустить ошибку». Он сел за руль и помчался в офис. При его появлении подчиненные тут же разбежались по кабинетам, стараясь стать незаметными, а секретарь Кристина вытянулась по струнке, ожидая приказа своего руководителя. «Доброе утром», – процедил Матвей. «Пригласи ко мне Архипа и принеси, пожалуйста, кофе». «Здравствуйте», – девушка кивнула. «Сейчас все сделаю». Дымов вошел в свой кабинет и невольно хлопнул дверью. Оборотни по своей природной натуре отличались довольно вспыльчивым характером. Обладая животной сущностью, Они все чувствовали острее. Именно поэтому всегда старались контролировать свои эмоции. Матвей, в принципе, считал себя довольно холодным, потому что яркие чувства были ему несвойственны. Это позволяло успешно вести бизнес, четко делать прогнозы и вовремя принимать правильные решения. Но теперь все это, казалось, было в прошлой жизни. Сейчас Матвей напоминал факел, который мог вспыхнуть от любой искры. Мужчину все раздражало. И это не способствовало ведению дел. Надо было как-то менять ситуацию. Но помочь могла тут только Арина. Волк желал свою пару. Ему нужен постоянный контакт с той, кто станет матерью его потомства. Только вот девушка видеть Дымова не желала. И дальнейшее общение продолжать категорически не хотела. Архив, заглянув в кабинет, окинул друга пристальным взглядом. А потом автоматически, укоризненно покачав головой, уточнил. «Всё плохо. Хуже». Матвей усмехнулся в ответ. «Всё просто отвратительно. Расскажешь?» – послышался уточняющий вопрос. «Конечно. Поторопись, секретаря с кофе», – попросил Матвей. В этот момент, будто услышав недовольный голос своего босса, девушка появилась на пороге кабинета с подносом. Ловко расставив на столе чашки с ароматным напитком, Она поспешила удалиться, чтобы лишний раз не попасть под горячую руку Матвея. В последние дни мужчина был постоянно в плохом настроении и, если честно, успел вымотать все нервы. Кристина уже стала подумывать о смене работы. И лишь только тот факт, что у Дымова она проработала немало времени, удерживал ее от импульсивного решения. Включив компьютер, девушка погрузилась в рабочую рутину. Искренне надеясь, что скоро в компании вновь наступит тишина и покой. А за дубовой дверью в это время Матвей вновь изливал душу другу, кратко пересказывая события вчерашнего вечера и сегодняшнего утра. Он хоть и старался говорить уравновешенно, но периодически срывался на рыб, а в глазах то и дело вспыхивали янтарные блики. А когда Альфа замолчал, Архив, бросив косой взгляд на друга, невольно усмехнулся. «Вот уж и не думал!» что любовь даже из может сделать такого дурака. «Да какая любовь!» рявкнул Матвей. «Это просто природная зависимость. Разве сам не понимаешь?» «Ага, считай, что я поверил». Мужчина крутанулся на кресле сначала в одну сторону, затем в другую. «Ты бы сейчас себя видел!» «Это женщина! Она сводит меня с ума! Рядом с ней я словно юнец, творю всякую ерунду!» признался Альфа. «Мои поступки выглядят по-идиотски, даже, наверное, пугают. Я уже понял это из твоего рассказа. Не узнаю тебя, если честно. Ты дамский угодник и знатный лавелас А не можешь очаровать одну единственную девушку? Серьезно? Знаешь, у меня одно желание закинуть ее на плечо и привести в свой особняк. А там будь что будет», признался Матвей. «Может так и сделать?» — Протянул Архип. — Я, конечно, с Арино не знаком лично. Знаю ее только по твоим словам. Но мне кажется, после такой выходки дома у тебя больше не будет. — Куда же он денется? Твоя избранная разберет его по кирпичикам. — Хохотнул Архип. — А тебе оторвет твой плешивый хвост. Матвей зло прищурился и прошипел. — Не смешно. Ну почему же? Не беси меня. Матвей с раздражением захлопнул папку с документами, лежащую на столе. «Не могу здесь сидеть. Поеду к Арине на работу». «Зачем?» Архип пристально посмотрел на друга. «Отправь к ней посыльного с букетом. И не забудь в карточке написать, как ты сожалеешь». «Я завалил её цветами», – буркнул мужчина. «Только вот она от них отказывается. Мой дом уже похож на оранжерею. Кстати, и сейчас в машине валяются ромашки». Можешь взять их себе. Зачем? Подаришь очередной подружке. Отправь Карине курьера. Пусть букет будет от незнакомца. Ей совершенно не обязательно знать имя тайного поклонника. Попробуй так увлечь ее. Их разговор прервал стук. Кристина заглянув в кабинет, сообщила. Пришел господин корольский Просит личной встречи. Что ему сказать? Матвей оскалился. А вот и он. Тот, кто устроил мне персональный ад. «Сейчас ему будет жарко!» Архип встал с кресла и предложил. «Пока ты будешь здесь мариновать белого волчонка, я могу отправить твоей красавице цветы с красивой карточкой. Спасибо!» Искренне поблагодарил друга Альфа Серах. А потом вальяжно развалился в кресле. «Пусть Влад войдет. Мне его уже жалко!» Послышался смешок, а затем Архип ушел. Харольский вошел в кабинет гордо и важно но, заметив недовольный взгляд серого волка, невольно запутался в ногах и едва не упал. «Осторожно!» предупредил его Матвей и махнул рукой на кресло для посетителей. «Присаживайся!» Белый волк присел и аккуратно начал разговор. «Мы договаривались о деловом сотрудничестве. Свою часть сделки я выполнил, а у меня все равно закрыты пути работы почти по всем фирмам. Выполнил часть сделки...» Матвей криво усмехнулся. «Это так ты называешь мое знакомство с Ариной? Какого черта ты просто бросил ее в ресторане одну и даже не предупредил об уходе? А еще не оплатил счет. Ты должен был нас познакомить, а по факту просто сбежал, не так ли? Вы попросили устроить вашу встречу. Остальное не мои проблемы», – произнес Влад. «И зная Арину, если бы я сказал об уходе, она ушла сразу же». «Асёт не оплатил специально, чтобы у вас появился повод оказать ей услугу». «Ты думаешь, я в это поверю?» – рявкнул Альфа. «Может, мне стоит позвонить Арине, рассказать ей правду и извиниться?» В голосе Белого Волка послышались нотки шантажа. Дымов хмыкнул. Белый Волк был хитёр и изворотлив. Только вот бедный связался не с тем. Он посчитал себя хозяином положения, и это было его большой ошибкой. И Матвей решил помочь Владу в этом убедиться. «Так, и что с сотрудничеством?» – уточнил корольский «Я держу свое слово. Сегодня же мой секретарь перешлет тебе деловое предложение. Если согласен, просто подпиши скан и отправь обратно. Рад, что мы поняли друг друга». Влад довольно улыбнулся и поднялся. «С нетерпением буду ждать контракта». Белый волк с видом победителя покинул кабинет. Как только дверь за ним закрылась, Матвей сжал в руке карандаш. Он тихо скрипнул и сломался пополам. Альфи безумно хотелось вцепиться в наглеца, вызвать его на поединок и просто наказать по законам стаи. Но сейчас Матвей понимал, что позволить этого не может, потому что никто не должен знать, что он обрел пару. Арина теперь его слабость, его зависимость, и найдется немало желающих воспользоваться этим. Поэтому Матвей придумал другой способ избавиться от Харольского. «Кристина, зайди», – позвал он девушку через селектор. Спустя мгновение секретарь была уже у него. «Помнишь контракт с Зелёным Бором?» «Это тот участок, который компания купила под застройку, а он постоянно подтапливается грунтовыми водами?» – уточнила она. «Да», – Матвей хмыкнул. «Подготовь договор с компанией Харольского. Вынеси значительную сумму за конечные объекты». «Сделаем контракт очень заманчивым». «Насколько значительную?» «Чтобы у белого волка слюна стала капать на бумаге». Засмеялся Матвей. «А заодно добавь строгие строки выполнений и двойную сумму неустойки». «Но там же невозможно вести стройку. Вы же знаете». «Я знаю. А он нет. Я хочу, чтобы он подписал этот контракт. Согласился стать застройщиком». Мысленно подсчитал миллионную прибыль, а потом получил горький урок. «Поняла», – Кристина кивнула. «Сейчас все сделаю». «Замечательно. А затем тут же отправь бумаги в офис корольского Кристина поспешила выполнить указания, а Дымов откинулся на спинку кресла и довольно улыбнулся, прекрасно понимая, что скоро Влад окажется в полной его зависимости. И тогда он пожалеет о своей нелепой попытке шантажа. Матвей действительно готов отдать ему очень многое. Если бы Арина была бы сейчас с ним, он бы отблагодарил Белого Волка. Но теперь все изменилось.